«Магистр, мы нашли эльфа!» — влетел к Чаро, один из магов-оперативников. «Ну, наконец!» — Алекс Чаро блаженно откинулся на спинку кресла и на секунду прикрыл глаза. Все нервы с этим эльфом вымотали. «Он не ранен? Его уже осмотрели целители? Обустроили во дворце?» «Королю сам доложу, пусть порадуется, что хоть одной проблемой к Новому году меньше!» — довольно улыбнулся глава дворцовой безопасности. «Эм, пока нет!» — замялся подчиненный. «Мы его нашли, но не поймали!» «Что?» Чаро аж подскочил со своего места. «Что значит, не поймали?» Макс глотнул, но быстро собрался. Магистр Чаро отличался взрывным характером, но всё равно слыл отличным руководителем, стоявшим горой за подчинённых и умеющим ставить разумные задачи. Так что нужно всего-то пережить короткую вспышку магистрского гнева и отвечать по существу. «Мы нашли аномальный магический очаг в Ларно, подходящий под точку открытия портала». Установили там сигналку, ловушку и поставили засаду. Место глухое, случайные прохожие не заходят. И эльф действительно попался, но убежал. «Быстро бегает?» — иронично поинтересовался Чаро. Он уже остыл от первых впечатлений и готов был слушать. С эльфом всё с самого начала шло через задницу. Так что ничего удивительного, что и поимка пошла тем же маршрутом. «Быстро!» Он сильный маг, держал абсолютно универсальный щит во время бега. Все заклинания с него просто стекают» а потом начал отбиваться. Отбиваться? История становилась всё интереснее и интереснее. Чаро уже представлял, как будет пересказывать её королю и какими выражениями отреагирует на неё Джозеф. Кинул в оперативников взрывающийся артефакт, не попал, но разворотил угол дома, обрушил три балкона, повредил кровлю. Чудом никто не пострадал. Это точно тот самый эльф? Мало ли их по нашим территориям шляется? усомнился магистр. Всё-таки странно, что законопослушный эльф начинает сходу убегать от представителей власти, да ещё так лихо отбиваться. Мало того, что его оперативники, так и случайные граждане пострадать могли. «Да, мы нашли артефакт, которым он устроил взрыв, запанка, одна из тех, что были на нём при переходе через порталы. Маги её опознали, так что сомнений нет». «То есть до того, как вы нашли запанку, сомнения были?» – уловил главный магистр. В подошедшем к сигналке мужчине в объемной старой и заношенной одежде невозможно было опознать эльфа. Принялся оправдываться маг, уже костеря свой язык за то, что сболтнул лишнего. Мы хотели его задержать, но он не подчинился нашим приказам и попытался скрыться бегством. «Значит, эльф в одиночку сделал всю оперативную группу», — протянул Чаро. «В докладе королю такое будет звучать погано». Ни один, с ним была женщина», — тут же уточнил подчиненный. «Женщина?» Этот ушастый еще и подцепить кого-то успел. Вчеро даже внутренне восхитился ушлостью и наглостью одного конкретного эльфа. Пока люди с ног сбиваются, чтобы найти гостя, тот времени даром не теряет. Весь в дядю пошел. Такими темпами им и мы бал устраивать не придется. Принцесса будет в гневе. Мы не сумели ее опознать или установить личность, но она пришла с ним и убежала тоже с ним. Потрясающе! хлопнул ладонью по столу магистр. Хотя ничего потрясающего, конечно, не было. Эльфа надо поймать, но теперь у них хотя бы появилась зацепка. «Поиск по запонке провели?» «Мы пробовали, но то ли она пробыла на эльфе слишком мало, то ли на нём какая-то защита от поиска, что вернее, заклинания никуда не ведут. Даже по крови на запонке попробовали, но выброс магии был такой силы, что стёр все особенности, и поисковик возвращается к запонке». «Да, дела». Надо подумать, как лучше подать такую новость Джозефу. Вроде эльфа нашли, но упустили. Ещё и так позорно. Интересно, почему он убежал? С одной стороны, очевидно, что после покушения Ушастый будет осторожен. Но сразу с женщиной? Может, у него имелись свои планы на поездку к людям, и принцессе изначально нечего было ловить? В любом случае, их задача в другом. А с эльфом пусть король сам разбирается. Найти эльфа. Если надо перевернуть весь но переверните, ясно? «Так точно, магистр!» — вытянулся Мэг и быстро покинул кабинет. Алекс Чароса вздохом помянул пустую бутылку, замену которой он принести не успел, и сел за остальные донесения. Балмаскарад грозил стать его вторым испытанием после эльфа, и к нему предстояло как следует подготовиться, чтобы второй раз не сесть в лужу. «Повелитель!» — взвинченный помощник вошел в кабинет Ларианта, забыв о приличиях и правилах. «Татуировка на Вероэле сработала!» Мы сумели точно установить его местонахождение. И где он? Лар сам едва усидел на месте. В Ларно. Вот же Кариэль! Угадал! поразился повелитель эльфов. Какие дальнейшие приказания? Наблюдайте, велел Лариант. Там Кариэль, если понадобится, он запросит подмогу. В любом случае, мы не имеем права вести полномасштабные действия на территории человеческого королевства. Иначе придется объясняться с людьми, А этого вариант очень надеялся избежать. Главное, что племянник объявился. Значит, жив и здоров. Ещё мастера доложили, что он также воспользовался одним артефактом. Сложная единая система артефактов, связанных между собой, всё-таки пригодилась. И какой же? Воздушный взрыв. Да ладно? То есть маячок он не активировал, а выданный исключительно на самые крайние случаи разрушительный артефакт задействовал. Какое-то вопиющее нарушение инструкций. Совсем не похоже на Вира. Так еще Кориэль мог бы, но, Вир... «Чувствую, по возвращении кое-кого от людей нас ждет серьезный разговор», протянул повелитель, отсылая помощника. Ситуация немного прояснилась, но все равно оставалась странной. Что этот гаденыш творит? И, главное, почему? «Я же сказал вам...» процедил сквозь зубы маг, «Эльф на той улице, я точно его отследил». «Там всего пара десятков домов, неужели так сложно найти нужный? Или мне за вас абсолютно всё нужно делать?» Ганс сжал кулаки, напоминая себе, что этого типа со им наниматель, и дать ему по роже будет не слишком дружелюбно. Даром, что сам маг смотрел на них настолько снисходительно-презрительно, точно с убогими разговаривает, что прям напрашивался. «Домов на улице 32», — как можно спокойнее произнёс наёмник. «Многие под магической охраной». «Или ты предлагаешь вламываться в каждый, связывать хозяев и проверять, нет ли там эльфа?» «Связывать не обязательно», — брезгливо поморщился маг. «Явно из тех, кто боится запачкаться. Можно же другими методами попробовать». «Молодой совсем о гонору?» «Нет, по окончании дела Ганс ему точно физию подправит. Он с магами тоже умеет справляться. У него методы и артефактики имеются. Но это потом, а пока придётся его ещё немного потерпеть». Как решил, сразу легче стало. «Ганс, мы тут с местными задружились», — вклинился Малой. «Они нам хорошую идею подогнали». «И какую же?» На Малого наёмник смотрел снизу вверх, в тот случай, когда прозвище дали наоборот. «Здоровенная детина, с которым попробуй не задружись». Им несколько комплектов формы стражи перепало. Перехватили поставки. Говорят, если надо, могут отдать за символическую плату». «Отличное прикрытие, и по городу ходить спокойно». «Хм». Ганс потер заросший щетиной подбородок. Идея действительно неплоха, но будь он проклят, если коллеги по ремеслу не сдерут с них в три дорога за самую обычную форму. С другой стороны, выставит нанимателю, как издержки. Или не выставит. Наемник еще раз вспомнил того жуткого типа в плаще с капюшоном. Найти уже проклятущего эльфа и сдать его нанимателю. Заодно от наглого мага избавиться — Может, и в прямом смысле слова. Душу отведёт». Ганс осмотрел свою небольшую компанию. «Значит, на этот Новый год мы будем стражами», объявил он, видя, как расплываются в улыбках подельники. «Наряжаемся, мальчики, устроим свой маскарад».